Мазнул по усам исправник и завертел глазами. «Да удобно ли мне? Ведь я все-таки исправник, а тут кучка всякие. Убирайся к черту!» «Должен за тверстики питать!» — крикнул Прохор, и руки его затряслись. «Где присутствую я? Там все на высокой горе! И никаких удобно ли...»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 «Прохор Петрович, что же вы?» — хором воскликнут обрадованные гости. «Да так, пройти скучновато у вас ни драки, ни скандалов, а главное, на винцо-то вы очень скуповаты. И ко всем вы, господа, требуете выпивки. Какого черта в самом деле? Я прекрасно знаю, например, что мадам Шульц пьет вино, как лошадь. А кто, же, кто вы, что вы?» — отмахивается та румяными ручками, пытаясь состроить жалкую гримасу смеха. Все натянутых охотят, смеется и Прохор. «А мистер Кук, — продолжает он, — в прошлое воскресенье вылокал в трактире четверть водки, скушал целого барана и приполз домой на бровях. О, нет, нет!» Отчаянно трясет щеками и весь вспыхивает сидевший на пуфе у ног Нины почтенный мистер Кук. «Через сильно очень, очень преувеличен, -пре очень колоссально преувеличен». «Один маленький Румочка, как-то как пьяный приснится, а дурак никому». Под дружный, на этот раз естественный смех, Прохор Петрович, уходя, бросил. «Да вы, мистер Кук, правый, дурак никому присниться не может, даже той, у кого в ногах сидит». «О да, о да!» — не сразу поняв грубость Прохора, восторженно восклицал «Счастливейший Кук»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 выпивший с утра, однако в попойке от кустеров не отстает и не хмелеет. Только басистый голос его болезненно хрипит и олеет лицо кровью. Гостями повыпито изрядно. Всех потянуло послушать хороших русских песен. «На рожках, на рожках!» — забила в ладоши, запрыгала красотка Стефа. «Прохор Петрович, прикажите!» — мрачный Прохор... Поднес трем пастухам по стакану водки, старику сказал ⁇ А ну, коровей полковник, разотяжь ⁇ Пастухи залезли на широтенную кушетку и, подогнув в грязнейших бродних ноги, уселись по турецки А гости, плечо в плечо прямо на полу,